Глава двадцать шестая. Виолетта. Хорошо же живут аристократы. Скромная столовая размерами вполне могла конкурировать с бальным залом. Вышкаленные слуги ожидали прихода герцога, выстроившись вдоль стенки. Посередине помещения стоял стол, за которым легко можно было разместить жителей целой деревни. Место во главе пустовало. Зато ближайшая слева уже заняла графиня Овис. Увидев свою невесту, Уильям сбился с шага и закашлялся. Я буквально почувствовала на себе два взгляда. Один испепеляющий ненавистью и злобой, а другой с немым вопросом. Невеста герцога явно переборщила с белилами и пудрой и походила на плохо прокрашенную стену женского монастыря, Образ лишь подчеркивало строгое платье с длинными рукавами, высокий воротник, застегнутый под самое горло, и перчатки из плотной непрозрачной ткани. «Уильям!» — вскочила со стула графиня и бросилась к мужчине. «Вот ничему ее жизнь не учит!» «Постой, Рен, выставил перед собой руку герцог, заставляя девушку замереть в нескольких шагах от нас. Не забывай, я все еще болен но не хотел бы тебя заразить. Кстати, а что с тобой? В честь чего маскарад?» Пунцовый щеки графини не скрыл даже слой макияжа в палец толщиной. «Это все из-за средства, что дала мне твоя лекарка!» Выплюнула она, как ругательство, пренебрежительно. «Стыдно признаться, но у меня вся кожа после него покраснела и теперь не отмывается!» Нажаловалась она герцогу. «Это говорит о том, что средство подействовало», — серьезно заявила я. «Оно образовало особый защитный слой. Если смыть его, велика вероятность заразиться». «А почему тогда слугам он не требуется?» — взвизгнула аристократка. «А не такой уж у нее птичий мозг, как я думала, раз она все-таки начала задавать глупые вопросы». «Потому что слуги не бросаются мне на шею с поцелуями каждый раз, когда я возвращаюсь в замок», — ответил за меня Уильям. Со стороны слуг донесся тихий смешок. Похоже, кто-то из них оказался свидетелем занимательного ночного представления. «И как мне теперь избавиться от этого отвратительного защитного слоя? У нас послезавтра помолвка!» «Я не могу появиться во дворце в таком виде!» Я вопросительно взглянула на счастливого жениха, делавшего мне страшные глаза. Покачала головой, что не понимаю его пантомиму. «Да что это с ним? Требует, чтобы я помогла его невесте? Или наоборот, чтобы не смела? Но ведь тогда Ирена позорит на помолвке не только себя, но и его». Мысль показалась мне хоть и жестокой, но привлекательной. «Какие средства вы использовали?» Проиграв в битве с собственной совестью, тяжело вздохнула я. «Розовое мыло, конечно, что же еще?» бринетка, брюнетка, отчего ее лицо приобрело схожесть с фарфоровым чайником. «Попросите слуг принести вам диктярное. Посоветовала и, обойдя будущих супругов, решительно направилась к накрытому столу завтракать. Правда, весь мой боевой настрой испарился, стоило оказаться перед выбором свободного места. В памяти всплыли наставления мамы и правила людского этикета, которому она меня обучала. Я тогда воспринимала все как веселую игру, не думая, что однажды окажусь среди аристократов и мне пригодится ее наука. В нерешительности я остановилась. Чарльз направился было отодвинуть мне стол, чтобы помочь сесть за стол но его опередил Уильям. В итоге я оказалась сидящей от него по правую руку напротив графини Овис. Ей, к слову, стул себе пришлось отодвигать самой, что ее явно расстроило. Блюда выглядели настолько аппетитно, что я не знала, с чего начать, а потому набрала всего понемногу. Особенно в восторг меня привел любимый творожный сыр, буквально таявший во рту. В деревне редко готовили подобное лакомство. Ирен пыталась завести разговор с Уильямом, в том числе по поводу их предстоящей помолвки. Но мне это было не так интересно, как потрясающий воздушный омлет с овощами. Поставила мысленную заметку перед возвращением в лес спросить рецепту здешнего повара. Я потянулась за последней тарталеткой с икрой, сиротливо лежащей на блюде, когда в зал быстрым шагом вошел уже знакомый мне мужчина. Доброго утра всем. Поздоровался младший принц Эридана. Адриан, какими судьбами? Обрадовался кузену Уильям, бросив быстрый взгляд на невесту. Сама будущая герцогиня от чего-то его чувств к будущему родственнику не разделила. Был проездом из Арона в Северный замок и решил заглянуть. Их правитель меня так не хотел отпускать, что пришлось сбегать из дворца среди ночи. Через окно. О, я смотрю, ты не один завтракаешь сегодня. Леди Виолетта, мое почтение, вы потрясающе выглядите. Взяв мою руку, принц оставил на тыльной стороне ладони вежливый поцелуй, а затем заметил браслет, и глаза его широко и удивленно округлились. Даже так? Выгнув бровь, повернулся Адриан к герцогу. «Как любопытно!» «Впрочем, я только за!» — улыбнулся он, вызывая у меня немало вопросов. Сделала мысленную зарубку наедине расспросить Уилла, что послужило причиной подобной реакции принца. Я почти не сомневалась в том, что с браслетом связана какая-то тайна, в которую меня посвятить забыли. «А вы что здесь делаете, леди Овис?» Улыбка блондина, при взгляде на поджавшую губы в тонкую линию графиню, из приветливой превратилась в кровожадную. «Я приехала к своему жениху». Гордо вздернула она свой аристократичный нос. «Это к кому это?» «Чарльз, ах ты, старый распутник! Решил жениться на старости лет и нам не сказал?» Управляющий замком подавился воздухом и закашлялся. А Ирешечка нахохлилась и зафырчала от негодования, как злой еж. Поведение принца было настолько вызывающим, что это даже восхищало. Похоже, ему нравилось издеваться над юной особой, потому что делал он это с азартом, зная, что его статус выше всех здесь присутствующих, и замечания ему никто не сделает. «Вообще-то, мы же не хвалим. помолвка состоится послезавтра!» Графиня попыталась разрезать кусочек ветчины и с силой провела ножом по тарелке, от чего та издала мерзкий звук. Адриан вновь взглянул на браслет на моей руке и, усмехнувшись, стал обходить стол, чтобы занять место по левую руку от Ирен. «Ой, а что это?» — вгляделся он в ее лицо. «Где?» Ирен тут же бросилась разглядывать свое отражение в чайной ложечке. «А, вот здесь». Бесцеремонно принц провел пальцем по ее щеке. «Испачкалась, кажется, давай помогу». Не дожидаясь разрешения, он схватил со стола кувшин с морсом и, намочив в нем салфетку, принялся тереть ею лицо девушки, заливая платье и скатерть бордовыми брызгами. Ирен с визгом выскочила из-за стола и, прикрываясь волосами и руками, бросилась из столовой прочь. «Поздно». Все присутствующие уже успели разглядеть скрывавшуюся за белилами кожу насыщенного морковного цвета. «А вот теперь можно и спокойно позавтракать». С этими словами довольный собой Адриан умукнул у меня из-под носа последнюю тарталетку, отправил в рот и принялся ее с аппетитом жевать.